Девятое. новости. Новость – руда, из которой выплавляется картина дня. К вечеру в нашей голове новости сжимаются до заголовков. Потом остаются лишь наиболее важные события. Затем их вытесняют свежие события. Новость быстро умирает. Она живет до тех пор, пока не потеряет актуальность. Обычно пара дней. Отраслевая новость циркулирует, пока не охватит всех заинтересованных читателей. Для федеральной новости продолжительность новостного цикла составляет неделю. Воскресная передача подводит итог этого цикла, и с понедельника все начинается заново. Прочтя новость, мы распространяем не ее, а новостной повод. Четыре абзаца написаны сухим тоном, создают фон для более важного – события. Процитировать прочитанную новость близко к тексту сложно, там не за что зацепиться. Гораздо легче ответить на вопрос «что произошло?». Чаще всего ответ будет максимально приближен к заголовку. Сама по себе новость как материал не имеет ценности. Не всегда имеет значение для конечного потребителя и источник, как не имеет смысла для полководца, выигравшего битву то, как звали курьера фельдъегерской службы, доставившего важную депешу. Им заинтересуются только если окажется, что сообщение подменили. Это бывает сравнительно редко. Таким образом, ценность новости для читателя выражена заголовком, содержанием, несколькими основными фактами. Для издания валюта такой ценности называется охватом. Пятью минутами позже и читатель, который ценит исключительно новостной повод, уже проинформирован другим курьером. Но это рассуждение, хотя и верно для новостей, применимо далеко не ко всем журналистским материалам. Вы наверняка замечали, что почти любой читатель способен отличить новостную заметку от неновостной. Как будто дополнительная ценность многих неновостей определяется валютой, отсутствующей у новостей. Так и есть. Давайте вглядимся в репортажи, интервью, очерки «Все неновостное царство» пристальнее. Из чего сделаны газеты? Откройте газету, а еще лучше прочтите один номер от корки до корки. Вы увидите, что все материалы можно грубо разделить на три раздела. Во-первых, это заметки, основанные на новостных поводах. Это материалы, которые наверняка вышли во всех остальных сайтах и в большинстве газет. Если вы читаете номер выходного дня, там, скорее всего, будет обзор фильмов, итоги недельного новостного цикла, прогнозы на следующую неделю, спортивная страничка, фотогалерея, посвященная неделе моды в Москве или часу Земли. Во-вторых, это статьи, которые могли бы и не выйти. Они обычно слабо привязаны к повестке дня, но интересны. Например, в конце марта 2018 года коммерсант опубликовал статью «Репрессии ниже пояса» о том, как советская власть задушила сексуальную революцию. Подобный исторический экскурс мог бы появиться в любой другой день. Другой материал, неопровержимая ДНК, рассказывал, как технологии помогают ловить преступников. В-третьих, это статьи, о которых мы будем вспоминать. Это эксклюзивы, спецпроекты, а также авторитетные мнения. Это публикации, которые могут стать культурным явлением. Их довольно мало, обычно одна-две на один выпуск. Но, говоря о таких статьях, мы словно добавляем к их описанию определенный артикль. Почему нас цепляют статьи? Мы предлагаем статью третьего типа другим читателям не потому, что она содержит информационный повод, а потому, что она влияет на нас так же, как хорошая песня, фильм, видеоигра или роман. Ценность такого материала в повествовании, в неожиданности, в явном отличии от всего информационного фона, даже если формально он построен на общем для новостного цикла этой недели поводе. Подобную статью легко отличить от остальных. Ее часто называют резонансной и показывают в качестве кейса. Вот как расходятся по социальным сетям материалы газеты. Интересно, что не всегда это журналистский эксклюзив, но практически всегда удар по больному месту. Данные базы СУМО за 2017 год. Поиск осуществлялся 25 марта 2018 года. Например, один из самых обсуждаемых в Facebook материалов «Ведомостей» – видео, в котором молодые люди, собравшиеся в День России на акцию протеста на Тверской, объясняют, зачем они здесь. Называется видео «Не страшно сесть на 15 суток. Страшнее прожить еще лет 20 в такой же нищете». Другой посвящен феномену большого террора. Это бесстрастный, но очень своевременный исторический обзор. Подобный по резонансу материал коммерсанта, открытое обращение группы академиков и членкоров РАН, возмущенных оправданием репрессий в интервью директора ФСБ. На втором месте чрезвычайно жесткий репортаж из Волоколамска, где из-за выброса свалочного газа пострадали свыше полусотни детей. В новой газете материал номер один называется «Это была казнь». Это эксклюзивное расследование о тайных расстрелах 27 человек в Грозном. Естественно, что большинство неновостных заметок, широко разошедшихся по соцсетям, подтверждают правила определенного артикля. Стремясь передать то важное и страшное, что мы узнали, мы зададим один из двух вопросов. Ты читал статью такого-то? Ты читал эту статью в таком-то издании? Обычно такого рода статьи способны пережить несколько новостных циклов и объединить людей по интересам. Если ты читал этот материал, ты его уже не забудешь. Другими словами, хорошая статья запоминается, сжимается до отдельного понятия и проявляет многие свойства культурного явления. Она становится, в научном смысле этого слова, мемом. Английский эволюционный биолог Ричард Докинс ввел в науку понятие «мем» в 1976 году. Согласно Докинзу, если наследственную информацию передают гены, то должна существовать и единица культурной информации. Мы активируем ее содержание в разговоре или на письме, обмениваясь ссылками на общие понятия. Журналистика целиком построена на мемах. Путин – мем, Госдума – мем. Инфляция, как понятие, тоже мем, окруженный собственным контекстом и довольно богатыми культурными связями. Мы постоянно рассчитываем на общность с читателем, что он знает о Моне Лизе, слышал хотя бы о мюзикле «Нотр-дам-де-Пари» и представляет «Черный квадрат» Малевича. Важная статья встает в этот ряд и может оставаться там довольно долго. Некоторые публикации остаются в народной памяти десятилетиями. Например, письмо Нины Андреевой «Не могу поступаться принципами». Ключевой антиперестроечный манифест, опубликованный в марте 1988 года в Советской России. На момент написания этой книги ему исполнилось 30 лет. Обратите внимание, что резонансный материал далеко не всегда эксклюзивен. Он не обязательно создает тему, часто он ее продолжает. Не менее часто журналистская работа сводится к фиксации уже известного, но не опубликованного, в сравнении с видеовидомостей и репортажем из «Волоколамска коммерсанта». Здесь издание играет роль усилителя уже бродящих по обществу разрядов. Иногда сама тематика не важна. Например, The New York Times в начале десятых годов запустившая мультимедийный лонгрид Snowfall не открыла ничего потрясающего воображения, если говорить о содержании истории. Но великолепное технологическое исполнение, ради которого несколько человек трудились почти год и даже привлекали физика для моделирования схода трехмерной лавины, сделала историю уникальной, открыла ворота другим, более важным рассказом, задала высокую планку. Содержание мема Snowfall заключается не в истории о сходе лавины, а в потрясающем инструментарии, которым теперь обладают медиа. Точно так же мы можем не любить сюжет фильма Аватар, но должны признать, что массовый кинематограф в 2009 году разделился на до и после. Влияние хороших статей на СМИ. Без хороших материалов, превратившихся в культурные явления, авторитетного неновостного издания не существует. Новостные СМИ – совсем другая порода кошек. Это скорее инфраструктура. Мы заметим, когда закончатся новости. Но это ощущение будет сродни отключению горячей воды. Поставлять ее для водопровода – норма. Тоже для неновостного СМИ. Это скорее исчезновение картинной галереи. Заметно не сразу, но грустно. Резонансные статьи. Привлекают новую аудиторию. Делают бренд СМИ узнаваемым. Заставляют другие издания ссылаться на ваши. Но главное, они устанавливают новую планку для всей редакции. СМИ не может написать один хороший материал и почивать на этом одиноком лавре. Медиа – это всегда производственный процесс. Если ты сделал хорошее расследование или взял отличное интервью, все медиа вслед за тобою обречены делать не хуже. У вашего названия, подхода, интонации нет самоценности. Они запоминаются только как приложение к хорошему материалу. Вам дали конфету, вам понравился вкус, вы интересуетесь названием и ценой, чтобы в дальнейшем самим есть такие конфеты. Вам переслали статью, она выбивается из общего ряда. Тогда и только тогда вы начинаете запоминать фенотип, особенности верстки, бренд, автора, уникальные иллюстрации. Мир был бы гораздо более дружелюбным местом, если бы люди понимали, что сами по себе красивые картинки и тексты без ошибок ничего не стоят. Они лишь косвенно подтверждают качество самого материала. К сожалению, очень часто медиастратегии строятся на обезьянничании. Редакция создает карго-культ того или иного издания. Автор слышал фразу "тек-кранч" Crunch» по-русски десятки раз, вместо того, чтобы создать что-то, выводящее читателя в океан уникальных смыслов. Поэтому перед нами стоят два вопроса. Во-первых, от чего зависит хорошесть текста? Во-вторых, Как выпускать хорошие тексты один за другим? На первый вопрос можно ответить двояко. Начать с того, что качество текста не следует путать с метриками вовлеченности пользователя. Текст, который дочитывают до конца, не обязательно хороший. Текст, который распространяют, не читая, не обязательно плохой. Взять, например, серьезную статью BuzzFeed News о Марке Цукерберге, защищающем право отрицателей Холокоста постить в Фейсбук. Эту статью не обязательно читать, чтобы на нее отреагировать или переслать своим друзьям. Более того, распространение статьи или реакция на нее – первичное действие, которое хочется сделать. Десятки процентов новостных и аналитических материалов, по мнению пользователей, вовсе не обязательно читать. Они просто задевают темы, по которым нам всегда есть что сказать. Отмечу, статья BuzzFeed News на деле гораздо глубже, чем может показаться по заголовку. Но десятки процентов читателей не читают дальше заголовка, и это реальность, в которой мы живем. Другое свойство этой реальности не так выпирает. Теперь заголовок не просто ссылка, а целый пост в соцсети. Так что нежелание читать просто подталкивает нас выбрать другой способ взаимодействия с заявленной темой. И хорошо еще, если это лайки или репосты. С тем же успехом это могут быть комментарии и оживленные дискуссии без опоры на источники. Нигде и никогда вы не можете проассоциировать 100% своих текстов с чтением или любым другим потреблением. Учитывайте, что оценки вашему тексту часто выставят, не читая или вскользь просмотрев материал. Это подводит нас к простому выводу. На хороший текст чаще реагирует чтением. Он заставляет посмотреть на знакомый предмет под другим углом или делает нечто невозможное по мнению читателя. Шокирующее, технически сложное, по-человечески невероятное. Знакомые подходы применяют все. Хорошие тексты всегда выводят вас немного из зоны комфорта, и поэтому их зачастую трудно читать. Но у нас есть и второй вопрос, помните? Как выпускать хорошие тексты один за другим? Человечество умеет организовать производство только одним способом – с помощью учета и планирования. Контент-план, который вы должны составлять, если работаете с неновостными материалами, это не список тем. Это не о чем писать, это как писать об этом. Не пишите о Достоевском, как о великом русском писателе. Напишите о нем, как о приговоренном к казни, который вдруг отменили. Для самого Федора Михайловича это точно было важнее прочего. Вот послушайте. Приведите и поставьте солдата против самой пушки на сражении и стреляйте в него. Он еще все будет надеяться. Но прочтите этому самому солдату приговор, наверно, и он с ума сойдет или заплачет.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 Иногда совершается и другая ошибка. Жажда оригинального подхода приводит к тому, что автор, лучше читателя, разбирающийся в теме, строит конспирологические теории. Пишет текст, интересный лишь ему самому. Не надо так. Ваш оригинальный подход должен оказаться понятным и знакомым всем. Если вы не понимаете, как проникнуть в эту неэвклидовую геометрию поворотов сюжета, берите в качестве примера заявки темы «Батенька, да вы трансформер!» Заголовки «Как стать новым Мавроди?», «Какими мы станем пенсионерами?» и «Мусорный замок?», «Кто работает и живет на свалке?» помогут понять, что тем вокруг полно, это просто вам они в голову редко заглядывают. Если отвязные темы не соответствуют политике издания, возьмите за пример интервью и расследование «Медузы», проанализируйте, как меняется формат, казалось бы, знакомого жанра. Вот мы и дошли до формата. Естественно, планируя и учитывая, мы обязаны следить за структурой нашего продукта. Так как в большинстве случаев это не просто текст, а медиатекст, давайте взглянем на его структуру и драматургию.